У него лицо разломилось на две половинки. Мама глянула еще раз и убедилась, что лежавший на земле человек был накрыт с головой. «Не пугай себя, Джейми! Просто закрой глаз...» «Он здесь!» — я указал пальцем. Мой палец дрожал. У меня все дрожало. «Прямо здесь! Стоит рядом с собой!» Это ее напугало, причем очень сильно, если судить по тому, как она стиснула зубы. Она со всей силы нажала на клаксон,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 Она меня щипет, когда нам читают сказки. Мы вернулись домой. Мама спросила, смогу ли я удержать в себе чашку какао. И я сказал, что смогу. Мы пили какао в гостиной. Подарок для Лили так и остался врученным Это была кукла в матросском костюме. На следующей неделе я отдал ее Лили, и Лили не стала щипаться, а поцеловала меня прямо в губы. Меня потом долго дразнили из-за этого поцелуя, но я был совершенно не против». Когда мы пили какао, в свое какао мама, наверное, добавила что-то еще. Она сказала, еще когда я ходила беременной, я дала себе слово никогда не врать своему ребенку. Так что вот, тот человек в парке, он, наверное, и вправду был мертв. Она секунду помедлила. Нет, он точно был мертв. Мне кажется, его не спас бы даже шлем. А я не видела шлема. Да, у него не было шлема.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 И миссис Тейт рассказала нам о динозаврах. И еще целых два года все было прекрасно и замечательно, как всегда. А потом все развалилось на части.